Перебросив ногу через седло, Грей повернул ключ в замке зажигания, и мотор довольно заурчал, радуясь тому, что вернули к жизни. Грей потянулся к рукоятке газа, но внезапно остановился. Но мотоцикла что-то висело. Черт! Грей отцепил этот предмет, поглядел на него и сунул в карман. Он нажал на газ и направил мотоцикл в ближайшую аллею. Путь в данный момент был свободен. Сгорбившись над рулем, Грей пришпурил двигатель и стрелой пролетел между темными зданиями. Оказавшись у портер Стрит, он резко вывернул руль влево, черкнув коленом по асфальту, когда мотоцикл почти лег на бок. На дороге было всего две машины, но ни одна из них не принадлежала военной полиции. Поэтому Грей, заложив еще один резкий вираж, пронес мимо них в направлении другой части базы, на Понт, который представляла собой парковую зону с большим количеством листьяных деревьев. Здесь Грей может переждать возникший на базе переполох, потом скользнет незамеченным. По крайней мере, сейчас он находился в безопасности. И все же он по-прежнему ощущал тяжесть предмета, лежащего в кармане. Предмета? который кто-то повесил на руль его мотоцикла. Серебряные цепочки с кулоном в весь дракон. Пять часов сорок восемь минут. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер отошел от приборной консоли. Техник засек побег Грейсона на мотоцикле после того, как тот вырвался из облака дыма и пыли.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 но организации «Сигма» не будет упомянута нигде. Техник поправил наушник. — Сэр, на проводе директор АПРОП. — Переключите его на меня, — откликнулся Пейнтер, и поднял трубку, стоящую рядом с ним телефонного аппарата.